Я несчастный человек, вот что. Что за вздор? Никогда я этому не поверю. Уверяю тебя! Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздох. Чего тебе не достает? Ты имеешь ровный мягкий характер, деньги, кучу друзей. Главное, пользуешься вниманием и успехом у женщин. Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал. Я пользуюсь успехом у женщин. Посмотрел на меня из-под лобья и смущенно сказал. Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных? Ты хочешь сказать, было шесть возлюбленных? В разное время, я, признаться, думал, что больше. Нет, не в разное время, вскричал с неожиданным удушевлением в голосе Кораблев. Не в разное время, они сейчас у меня есть. Все. Я в изумлении всплеснул руками. Кораблев, зачем же тебе столько? Он опустил голову. «Оказывается, меньше никак нельзя». Э -э -э. «А если б ты только знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука?» «Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день». «Кораблев, для чего же 6? Он положил руку на грудь. «Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь. Свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики». «Мозаики?» «Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит». Мне принадлежит прекрасная, идеальная женщина, но куски ее разбросаны шести персонах. Как же это вышло в ужасе, спросил я. Да так... Я видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях выступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может, отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину, стройную как Венера, с обворожительными ручками». Но у нее сентиментальный и плаксивый характер Это может быть хорошо, но очень и очень изредка Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером И широким душевным размахом Иду ищу Так их и набралось Шестеро Я серьезно взглянул на него Да, это действительно похоже на мозаику Не правда ли? Форменные. «У меня таким образом составилась лучшая, может быть, женщина в мире. Но если бы ты знал, как это тяжело, как это дорого мне обходится...» Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево. Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный. У меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в умления. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти. Как записываешь? Записную книжку. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной. Я пожал ему руку. Не буду смеяться. Это слишком серьезно. Какие уж тут шутки. Спасибо. Вот видишь, скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри. Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано. Он почесал углом книжки лоб. Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется, я получаю истинное наслаждение. Очень люблю ее. Здесь есть подробности. Любит, чтобы называли ее ляли. Любит желтые розы. Во мне ей... Тут нравится веселье и юмор. Люб шампанск. А и набожен остерег. Своб рассужд. о Гвопр. Остерег спрашив о подруг Кити, Подозрев, что подруг Кити неравнодушна ко мне. Теперь дальше. Китти. Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб когда ее целуют в ухо, Кричит. Остерег целов припусторонн. Из цветов любят гиацинты. Шамп только рынская. Не как глаза. Чудесно танцует мачиш. Любь для сохранения штаны и ненавидит музыку. Остерегаться музыки и упоминания о Елене Николаевне. Подозрев. Кораблев поднял от книжки измученное страдальческое лицо и так далее. Понимаешь я очень хитер, увертый. Но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть. Частенько случалось, что я Кити называл дорогой, единственной своей Настей. А Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые сторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться. Однажды Лялю я назвал Соней. И избежал скандала только тем, что указал ей на это слово, как на производное от слова «спать». И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей пропьюстью. Потом уже я решил всех поголовно называть Дусями без имени. и Благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей по имени Дуся. Прекрасные волосы и крошечные ножки. Любит театр автомобиля, ненавидит. Остерегаться автомобилей и упоминания о Насте подозревает. Я помолчал. А они тебе верны? Конечно. Ну, так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Ну, шестеро. Это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека на одной улице... Он собирается победить. так? Суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким десертом в разные стороны. Такому человеку, так же, как и мне, приходилось бы тензинской носиться, как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих. И боили чего? Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал... Ну мне пора. Ты остаешься здесь у себя? Нет, отвечал кораблев безнадежно смотря на часы. Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию Елены Николаевны а в семь у Насти, которая живет на другом конце города. Как же ты устроишься? Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком возмущенном тоне. Я отпижусь, хлопну дверью и уйду. Иду к Насте. Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился задумчивый, что-то соображающий. Что с тобой? Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола. «Что ты делаешь?» Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь, почему я это делаю? Потому что ко мне может забежать маленький сорванец Китти. И не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти. «А если заедет не а Маруся?» «И вдруг она увидит на столе Китин портрет?» Кораблев потер голову. «Я уже думал об этом. Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры. А зачем ты кольцо снял с пальца?» «Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтобы я его не носил. Я, конечно, обещал...» И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей, надеваю. Помимо этого, мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то, кому они сказаны и по какому поводу. «Несчастный ты человек», — учестливо, прошептал я. «Я ж тебе говорил». «Конечно, несчастный». Оставшись на улице с Кораблёвым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы. 2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись, при встрече с Еленой сообщи ей это. И кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерегайся, Елены. Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины. Очевидно, все это время он как угорел и носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия. Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира для изготовления такого же другого. Настя рассвела. свела. «Правда!» Так это верно, бедняжка, он... Напрасно я его так терзала. Кстати, вы знаете, его нет в городе. Да, да, да, он на две недели уехал к родным в Москву. Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева. Но все-таки тут же еще долгом поспешно воскликнуть. Как же, как же, я уверен, что он в Москве. Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось... Страшное несчастье узнал я об этом по возвращении короплева от него самого. Как же это случилось? Ох его знает, ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги. Все тщетно. Погиб я теперь окончательно. А по памяти восстановить не можешь? Да, попробуй-ка. Ведь Там было в этой книжке все до мельчайших деталей. Целая литература, да еще за две недели отсутствия я все забыл. Все перепуталось в голове, и я не знаю, нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз, или она их терпеть не может. И кому я обещал привезти из Москвы духи Лотос, Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжный перчаток номер шесть четвертью. А может, пять-три четверти? кому Кто швырнет мне в физиономию духи и кто перчатки? Кто подарил мне галстук с обязательством надевать его при свидании с Соне? Или из Соня именно и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной я знаю кем? Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда? Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось. Видня, ты сочувственно прошептал я. Так, может быть, я кое-что вспомню. Кольцо подарено Насте. Значит, остерегаться Елены. затем карточки. Если приходит Кити, -ки, то Марусю можно спрятать, так как она ее знает. Настю не прятать. Или, или нет, Настю прятать. Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает? Не знаю, простонал он, сжимая виски. Ничего не помню, черт. «Будь что будет!» Он вскочил и схватился за шляпу. «Еду к ней!» «Сними кольцо», — посоветовал я. «Не стоит! Маруся к кольцу равнодушно. «Тогда надень темно-зеленый галстук!» «Если б я знал!» «Если бы знать, кто его подарил и кто его ненавидит!» Эй. «Все равно! Прощай, друг!» всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо. Ну, что, как дела? Он устало помотал в воздухе рукой. Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок. Что случилось? Дрянь случилась. Бессмыслица. Я хотел действовать на ось. Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот, дорогая моя Лёля, — сказал я ласково, — то, что ты хотела иметь. Кстати, я взял билеты в оперу, мы пойдем хоть. я знаю, это оставить тебе удовольствие». Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте, — сказала она, — к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь». Кстати, с ней вы можете прослушать ту отвратительную оперную какафонию, которую я так ненавижу. «Маруся!» — сказал я. «Это недоразумение!» «Конечно!» — закричала она недоразумение, «Потому что я с детства не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне. Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить. Привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит, и которые, по ее словам, так любит ее подруга Кити. Спросил у нее... «Почему у моей Китти такие печальные глазки?» Лепетал, растерявшись что-то о том, что Китти — это производное от слова «спать» и изгнанный помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости. Я отвел ее за портьеру и по своему обыкновению поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после этого я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа. Ухо-то! Нежели его поцеловать? «А остальные?» — тихо спросил я. «Остались двое. Маруся и Дуся. Но это ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой, гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши, будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски? Где же женщина? Где гармония?» «Как так?» – скричал я. «Да так!» Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы, Дуся, да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей, Маруся. Вот и все. Что ж ты теперь думаешь делать? Что? В глазах его засветился огонек надежды. «Что?» Скажи, милый, с кем ты был позавчера вот, в театре? Такая высокая, с чудесными глазами, прекрасной гибкой фигурой. Я призадумался. Кто? Ах, да. Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества. Милый, познакомь.